Глава 9. Не будни и не праздник? А что тогда? Вообще, с боевым маневрированием получается та еще история. Дело в том, что большая часть любого дирижабля — это купол. Да-да, удивительно, понимаю, но факт. Казалось бы, что может быть проще? Огромная мишень промазать по которой трудно даже неопытному канониру. Не тут-то было. Руноскрипты, питающие силовой набор купола и его обшивку, настолько мощны, что их невозможно истощить даже десятком одновременных бортовых залпов. То есть стрелять имеет смысл только по нижним палубам и машинному отделению, которые подобными рунными изысками не обеспечены. Почему? Потому что если законопатить ходовую часть под купольную защиту, дирижабль не взлетит. Бронирующий рунескрипт сожрет всю доступную энергию, образовав внутри защищенного объема своеобразный эфирный вакуум и оставив тем самым на долю остальных рунаскриптов такие крохи энергии, что их не хватит даже на то, чтобы просто стронуть дирижабль с места. Собственно, если бы не эта мелкая деталь, о проблеме каперов можно было бы забыть. А что? Загнал весь корабль под рунную защиту, и готова летающая крепость. Но, увы, приходится ограничиваться лишь защитой купола, которая одновременно служит и усилением жесткости конструкции. Если бы не эти рунные круги, вакуумный купол просто схлопнулся бы, ведь его внутреннее давление на порядке меньше внешнего. В общем, благодаря рунному бронированию, стрелять по кораблю, находясь выше его, бесполезно. Пузырь купола прикрывает. Ниже — возможно, но не в том случае, если речь идет о нападении на кит. Во-первых, потому как артиллерии нападающего будет мешать собственный купол. А во-вторых, разместить на крыше даже 5000 рунного гиганта что-то более серьезное, чем легкие орудия, почти нереально. Одни еще у китов бронированные. Не так, как купола, разумеется, но даже нерунированная броня от крупнокалиберных пуль и легких снарядов защищает неплохо. Вот и выходит, что воздушные сражения между дирижаблями ведутся так же, как и на море, то есть в двух измерениях. Ну, почти. Все-таки некоторая разница высот в бою допустима, а иногда и тактически оправдана. Но она совсем невелика. И да, помимо артиллерии в воздушном флоте нашлась альтернатива и торпедам. Примитивные ракеты со слабо развитыми крылышками-стабилизаторами. Маленькие, неуправляемые и часто летящие, куда им вздумается, а куда прикажут, не любят их на флоте. Но на вооружении нашего шлюпа, помимо двух крупнокалиберных пулеметов, например, стоят именно они». Ничего удивительного, пушку-то, даже самую легкую, в такую малявку, как наш шлюп, не запихнешь. Думаю, даже малокалиберка, вроде той, что до сих пор служит мне учебным пособием на огневой палубе Феникса, и та будет швырять шлюп отдачей. Вот и приходится обходиться ракетами. Главное не пытаться запустить их все разом, эффект будет тот же». Кстати, помимо тех самых ракет, упоминаний о полетах аппаратов тяжелее воздуха я в литературе так и не нашел. Зато в паре бюллетеней наткнулся на официальный отказ сразу нескольких научных обществ в принятии к рассмотрению проектов создания таких аппаратов, почему-то проходивший по тому же разряду, что и отказ в принятии к рассмотрению проектов вечного двигателя и решений задачи квадратуры круга. Долго смеялся. «Кирилл, не спать!» Голос полукварты раздался за моей спиной так внезапно, что я оступился и чуть не упал с площадки наблюдательного поста. Металлические решетки фальшпола загремели под ногами, и я еле успел ухватиться за трубу перископа. «Да вспоминался, называется!» «Старшина?» Я обернулся к нервничающему Ивану, уже рычащему на засуетившихся под его взглядом матросов. «Уступи место Роману». Голос полукварты был напряженным. На меня палубный старшина даже не смотрел, контролируя снующих вокруг орудий матросов. Но юнец быстро. От рыка Ивана меня буквально сбросило с площадки, а освободившееся место тут же занял Роман. Перископ, зашипев приводом, чуть приподнял слишком низко опущенный визир, к которому матрос мгновенно прильнул. Секунда, и громкий отчетливый голос Романа принялся строчить цифрами, перекрывая вотарившийся на палубе шум и гвалт. Только я открыл рот, чтобы узнать причины суматохи, как в уши ворвался перезвон судового колокола. Боевая тревога? Ну, если учесть, что наблюдательные посты находятся на огневой палубе, нет ничего удивительного в том, что подготовка к бою началась здесь еще до того, как информация дошла до мостика. Хотя там ведь тоже свой наблюдательный пост имеется. «Хм. Быстро-быстро, мидуз души! Шевелись! Старшина! Спонсоны правого борта к бою готовы! Спонсоны левого борта к бою готовы! Погонные готовы! Кормовые готовы!» Иван взглянул на замерзшие у орудийных постов расчеты и протянул руку к телефону. «Огневая к бою готова!» Тяжелая трубка звякнула о рычаги, Палубный старшина обернулся и, обведя палубу взглядом, остановил его на мне. «Кирилл, какого хрена ты замер, словно суслик? Баллоны сюда, живо!» Опомнившись, я помчался в соседний отсек, где хранились спасбаллоны с воздушной смесью на случай разгерметизации. Подхватив тележку, поволок ее на палубу и начал раздавать небольшие двухкилограммовые тубы расчетом. Матросы тут же принялись сноровисто крепить их на поясах за спиной, Защелкали футляры с масками, и через несколько секунд команда огневой палубы стала напоминать собрание антропоморфных сов. Ну, действительно похоже. Выпуклое круглое стекла обзоров, клювы, закрывающие нижнюю часть лица. Разве что гофрированные шланги, тянущиеся из-под них к тубам, выбиваются из образа. Наблюдатели, доклад. Из-под маски голос старшины прозвучал глухо, но внятно. Цель двойная по траверзу левого борта. Высота 40 кабельтовых. Расстояние 90. Сокращается. Скорость 60 узлов. Снос по ветру 5 к корме. Опознавательные знаки отсутствуют. «Тип цели?» — прорычал Иван. «Теперь понятно, почему я их не видел. Не мой сектор обзора, а полукварта настрого запретил мне крутить башкой перископа. Тренировка же, чтоб ее...» «Рейдеры!» «Каботаж!» — откликнулся наблюдатель с первого поста. «Хм, и на что они надеются, интересно?» Глухо в пустоту проговорил полукварта, машинально принимая у меня из рук тубу. Тележка опустела, и я покатил ее обратно в отсек, чтобы не болталась по палубе, мешая работе канониров и расчетов. Именно в этот момент и зазвонил телефон. Палубный старшина снял трубку, выслушал приказ и перевел телефонную связь На судовую вопилку. Из громкоговорителя, перекрывая палубный шум, разнесся голос капитана. Внимание! Пара пиратских лоханок преследует Феникс. Судя по всему, германцы. Оторваться от них с нашим грузом сразу мы не сможем. Посему... Экипажу занять места по боевому расписанию. Огневой палубе. Орудие в боевое положение. Огонь по готовности. Машинное отделение. Расклепать резерв. Готовность один. Полный вперед. С наблюдательного поста меня Иван снял, и я его понимаю. По данным, диктуемым матросами-наблюдателями, канониры ориентируют орудие в спонсонах. Иного способа наведения этих дур на цель в принципе не существует. Нет у них собственных прицельных приспособлений, да они и ни к чему. И доверять юнцу такую работу, как определение местонахождения цели для работы канониров, было бы хм, рискованно. Но без дела я не остался. Палубный старшина приставил меня к одному из легких орудий. Тому самому, что добрых два месяца было для меня учебным пособием. Ну и ладно, я не гордый, мне и малого достаточно. Хотя, конечно, пострелять из большой пушки хотелось. Страх? Да не было никакого страха. Вот когда по свалке шарахался, боялся, за шкуру свою, за скрученный из дирижаблей товар, А сейчас только кровь в висках стучит до да мандраж, словно там, перед очередной лесной вылазкой против сестер и братца. Я огляделся по сторонам и, убедившись, что товарищи тоже не собираются праздновать труса, взбодрившись, приготовился слушать данные наблюдателей и ждать приказа «Открыть огонь».